«Блин, вот только не выглядеть сейчас пойманным с поличным!» «Ничего страшного. Сегодня утром в школе я порезалась листом бумаги. Те, но чтобы не уходить от темы до тех пор, пока ты не специфицируешь...» Боже, как я была горда, что мне подвернулось это слово. «Вещи, что ты вроде бы разыскал, я совершенно определенно не буду работать с тобой вместе». Гидеон снова попытался взять мою руку, Но это кажется нехорошая рана. Дай мне её посмотреть или лучше всего пойдём к доктору Уайту. Возможно, что он ещё в здании. Что, как, видимо, означает, что ты не хочешь точнее объяснить по поводу того, что ты вроде бы там узнал. Вытянув перед собой руку, я держал его на расстоянии, чтобы он не мог осмотреть мою рану. Потому что я сам ещё не уверен, как я всё должен это всё отнести, сказал Гедеон. И точно так же, как до этого Лукас со слегка отчаявшимся тоном произнес, «Мне просто нужно побольше времени». «Да, а кому нет?» Я снова двинулась вперед. Мы уже добрались до ателье «Мадам Россини», а отсюда было уже недалеко и до выхода. «До свидания, Гедеон. К сожалению, мы увидимся завтра снова». Я в душе ожидала, но он больше не задержал меня. Он не последовал за мной, и хотя я ценой своей жизни хотела бы увидеть, что за лицо у него было, я так и не обернулась к нему. Да, и было бы это глупо, потому что у меня уже опять текли по щекам слёзы. Ниг ждал меня в дверях дома. "Наконец-то!" воскликнул он. "Я уже хотел начинать без тебя, но мистер Бергер сказал, что мы должны тебя подождать". Он сломал все не в ванной комнате, слив в туалете и утверждает, что там необходимо отбить кафель, чтобы вынуть сливной бачок. Потайную дверь мы перекрыли изнутри. Хитро, правда? Очень изобретательно. Но леди Аристы и тётя Гленда придут уже через час, и они наверняка скажут, что ремонт нужно перенести на утро. Ну тогда, значит, нам нужно поторопиться. Я коротко прижала его к себе и поцеловала в его спутанные рыжие волосы. Для этого времени хватит. Ты же ведь никому об этом не рассказал. Ник выглядел несколько виноватым. Только Королинии, она была такой: "Ах, ну ты же ведь знаешь, какое она всегда чувствует, что кто-то где или что-то витает в воздухе. И как она может вы спрашивать? Она будет молчать и помогать отвлекать маму, тётушку Медди и Шарлоту. Прежде всего Шарлоту сказала: "Я больше себе собой". Они все ещё наверху в столовой. Мама или её себе пригласила на ужин?